Глава в о с е м н а д ц а т а Сауна. Толик остался в той сауне. Слова отца не давали Елене покоя. В самом начале своего расследования она собрала всю информацию о происшествиях за те дни и хорошо помнила подробности. В ту ночь, когда е щ ч е з Анатолий, в Измайловском парке сгорела сауна. Отца сбитого машиной нашли в полутора километрах от нее. В бревенчатой сауне сгорели пятеро мужчин и три женщины. Никто не выбрался. Это был умышленный поджог. На окнах были решетки, дверь подперли лопатой, а рядом обнаружили две пустые канистры из-под бензина. В сауне любили отдыхать местные братки. Поговаривали, что гальяновские бандиты расправились с измайловскими. Дело осталось нераскрытым, следователи не горели желанием копаться в бандитских разборках, да и зачем в те годы возмездие на улицах настигало отморозков быстрее правосудия. Утром Елена Петелина отправилась в архив и ознакомилась со старым уголовным делом. В сауне погибли пятеро активных членов измайловской преступной группировки и три девицы по вызову. Тела сильно обгорели. Во многих из них нашли пули. Видимо, сначала их застрелили или же поджигатели целились в окна, чтобы не оставить мечущимся в огне ни единого шанса. Судебно-медицинская экспертиза определила пол, рост и примерный возраст жертв. Все молодые не более 25 лет. Бандитов опознали дружки по припаркованным автомобилям, а также по всяким часам и зажигалкам. с у т е н ё р предоставил следствию паспорта проституток, которых привозил в сауну вечером. Типичная для девяностых разборка. Что имел в виду отец, когда упомянул о сауне? Неужели брат Елены, Анатолий Грачев, мог оказаться среди бандитов и стать жертвой очередной разборки? Петелина посмотрела на одну из фотографий, приложенных к делу. Братская могила на центральной аллее кладбища, черный обелиск с пятью фамилиями и выдолбленными в камне суровыми ликами молодых парней. Разрешение на эксгумацию не дадут. Да и провести экспертизу обгоревших останков весьма затруднительно Миша Устинов, конечно, ас в своем деле Но по ее заданиям лаборатория уже израсходовала средства на ДНК-анализ до конца года Елена пролистала снимки улик и орудий преступления Пряжки, заклепки, кастеты, ножи, оплавившиеся золотые цепочки и обгоревшая обувь Ни одна из перечисленных вещей не принадлежала ее брату На всякий случай Елена сделала копию страниц уголовного дела, а часть фотографий пересняла на смартфон, чтобы при случае показать отцу. Почему он вспомнил о сгоревшей сауне? В коридоре Елена Павловна чуть не столкнулась со своим начальником Харченко Юрием Григорьевичем. Она на ходу рассматривала снимки из старого дела, увеличивая некоторые детали. «Петелина, почему такая уставшая?» – возмущенно спросил полковник юстиции. Работаю, Юрий Григорьевич. в о л ы н к у т а т я н е Шане ь работаешь? Я посмотрел дело Мальцевой. Там в с е ясно. Закрывай дамочку по 107, готовь обвинительное заключение и на подпись. Я так и собираюсь сделать, но есть некоторые моменты. Вечно ты портишь показатели по срокам раскрываемости. Не мудри, Петелина, дело простое. Постараюсь, Юрий Григорьевич. И поменьше экспертиз. У нас бюджет, лимит Елена изобразила виноватую улыбку. у о чем ты так увлеклась?» Полковник скосил взгляд на смартфон Петелиной. Юрий Григорьевич Харченко был тем самым следователем, который 18 лет назад обвинил Грачева Павла Петровича в убийстве сына Анатолия. Это с ним спорила юная Лена Грачева, добиваясь правды. И это по его рекомендации она пошла учиться на следователя. а после того как получила диплом харченко неожиданно для елены взял ее в свой отдел старая обида давно уступила место профессиональным взаимоотношениям п е т е л и н а научилась у харченко разговаривать со свидетелями и допрашивать подозреваемых а он с ее помощью постигал современные методы работы с уликами просматривала одно старое дело честно призналась елена очень старая девяносто четвертого года п о д ж о г сауны в Измайловском парке. Это произошло в тот же день, когда Елена умолкла. «Эх, Лена, все не можешь успокоиться. Понимаю, но в сауне твоего брата быть не могло. Там бандиты сгорели во главе с Карасем. Года три спустя мы взяли гальяновского авторитета. Он признался, что послал троих ребят подпалить эту сауну. Карась посигнул на его кормушку. Отчего же дело не закрыли?» Так исполнители тоже сгинули. По словам авторитета, они скрылись с деньгами, которые взяли на хате у Карася. Такова его версия, общак Карася действительно пропал. Но с бойцами, я думаю, приключилась другая история. И свои же в расход пустили и закопали где-нибудь. Веселенькая история. Типичная, гальяновский авторитет потом отказался от своих показаний. Мы придавили его по другим эпизодам, где были железные улики. На пожизненное все равно хватило. Кое-что железное нашли и возле сгоревшей сауны, например, канистры. Вот смотрите, Елена увеличила изображение на дисплее. На одной из них я заметила букву, явно не заводскую. Харченко взял смартфон, прищурился. Тогда дефицит бензина был, очереди на заправках. Мне сосед иногда бензинчик подбрасывал, он на автокомбинате работал. чтобы канистру свою не перепутать я на ней бантик красный завязывал а на этой белую букву п кто-то вывел по фамилии наверное полковник вернул елене смартфон и официальным тоном изрек следователь п е т е л и н а приказываю вам заняться текущими делами харченко ушел глядя на дисплей елена вспомнила о том что ее отца в гаражах называли отнюдь не по фамилии а по отчеству петрович и если он помечал свои канистры то не иначе как буквой п